Глава 16 Проснувшись от чувства, что на меня кто-то смотрит, я даже глаз не открыл, отчётливо проговорив. «Вольф, скажи, ты видел ротонду, где свадьба будет проходить?» «Видел, это потрясающее место, но я сижу уже полчаса и жду, когда ты проснешься вовсе не за этим», — раздался голос Юрки. «Подожди, мне нужно кое-что уточнить». Всё так же не открывая глаз, я нащупал на тумбочке телефон. Для того, чтобы набрать номер, мне пришлось приоткрыть один глаз. Как только пошли гудки, я снова откинулся на подушку. Ждать пришлось долго. Наконец мне ответили. «Если человек не берет трубку, значит, он или не слышит, или занят». Раздался недовольный голос. Сонным он не был, но некоторое прерывание дыхания я оценил. «Оставь Люську в покое, маньяк озабоченный», — проговорил я и тут же добавил. «Я вообще не могу проснуться так рано утром. Меня всё время будет чаще всего кто-то из вас, или ты, или Вольф» так вы умудряетесь встать ещё раньше и уже что-то начать творить непотребное. «Костя, ты зачем звонишь?» Голос Егора выровнялся и теперь звучал как-то излишне ласково. «Хочу узнать, ты, Юрки, разрешение на то, чтобы он шлялся по твоему дому официально для посещения ротонды подписывал?» Я ещё не проснулся окончательно и поэтому не сумел скрыть злорадство. «Нет, мне его не подавали». Егор даже растерялся. «Да?» Но я так и думал, он мне с утра её красота расписывает, так что я решил уточнить. До того, как отключиться, я с удовольствием послушал начальственный рык в исполнении Егора Ушакова. Он, оказывается, так тоже умеет. «Устинов, мать твою, какого хера ты булки мнёшь? У нас дыра в защите!» Отключив телефон, я сел на кровати, потом встал и побрёл в ванную. «И что ты только что сделал?» – раздался возмущённый крик Вольфа, когда уже открыл дверь. «Я сделал доброе дело. Люблю, понимаешь, добро с утра людям нести». И зашёл в ванную, хлопнув дверью. Вышёл немного пришедший в себя окончательно проснувшийся. Подошёл к Вольфу и без лишних разговоров сунул ему в руку мазь, которую мне дал целитель клана, осматривавший меня вчера. Как оказалось, я получил больше повреждений, чем думал. И рана на боку была немного глубже, чем казалось. Как с меня снимали присохшую крайнюю рубашку, которая, тем не менее, остановила кровотечение, Это была целая история, которая закончилась тем, что рубашку пришлось выбросить. «Что это?» Вольф вертел в руках склянку. Я же без слов растянулся на животе на кровати. «Заживляющий состав», — пробубнил я в подушку. «Маждовая распритащился. Я на спине не могу сам обработать». «Что мазать?» Эта реплика заставила меня повернуть голову на бок и посмотреть на рассматривающего флакон Вольфа. «То, что нужно заживить», — процедил я. «Не тупи». Вместо ответа я почувствовал, как лопаточка с густой пастой прошлась сначала по небольшим ранкам, а потом Вольф перешёл к той, что была на боку. Вот тут я вцепился зубами в подушку, чтобы не заорать. Состав прекрасно работал, вот только обезболивающим эффектом он не обладал. Это было больно, все демоны бездны. «Ты чего?» – спросил Вольф, когда жуткое жжение будто в рану плеснули кислоты, завершилось, и я расслабился. «Ничего, встав, я надел футболку. Пока так буду ходить». «Через день-два всё заживёт, и можно будет надевать что-то ещё». «Спасибо. А ты чего так рано притащился?» «Ты знаешь, что произошло с Ушаковыми?» Я посмотрел на Вольфа, который рухнул в кресло и прикрыл рукой глаза. «Конечно, знаю, я там был. Ты только что собственноручно последствия этой вечеринки мазью смазывал». Я застегнул ремень, подумав, прикрепил к нему нож с кинжалом. «А то я вечно в какие-то истории в последнее время попадаю». «Надо, наверное, пистолет ещё купить на всякий случай или Ушакова растрясти. У него этого добра навалом». «А ты чего так за Ушаковых переживаешь?» «Я не переживаю за Ушаковых, у них есть кому переживать», – взвёлся Вольф. «Родители Егора даже мои родители не переваривали. Моя мать всё мечтала Ольгу в их же собственном пруду утопить». «Высокие отношения, я уже это понял». Махнув рукой, я открыл стол и долго смотрел на шкатулку с браслетами. Интересно, если Ирине предложить приобщиться к какой-нибудь стихии, она согласится? Тогда она сможет встречаться с другими мужчинами. Сама мысль об этом вызвала какую-то иррациональную ревность. Я захлопнул стол. Да, я эгоист, но пока ничего предлагать не буду. Может быть, когда-нибудь потом, когда чувства перестанут быть настолько острыми. но ну, так если ты не переживаешь за внезапно уполовиненный клан Ушаковых, то чего вопишь? Керен? «Ты просто толстокожее и бесчувственное животное». Вольф вскочил и начал нарезать круги по комнате. «Если уж такое случилось с Ушаковыми, то что могут сделать с нами?» «Юра, я тебе Громова отдал, он сделает вам приличную охранную систему». Я закатил глаза. «И, к слову, ничего бы и с сушаковыми не произошло, если бы Егор занимался их охраной. А там ещё хуже, чем у вас всё было». «Вот, мы подошли к самому главному. Что нам делать, пока Громов налаживает охрану?» «Я не понимаю тебя». Я в упор смотрел на Юрку. «Нам нужна защита. Нам нужна нормальная охрана. И да, я боюсь за жизнь родителей и девочек. И за свою тоже, если уж на то пошло». Он перестал бегать и снова упал в кресло. «Чего ты от меня хочешь? Я и так делаю всё, чтобы у вас как можно быстрее появилась нормальная охрана. К тому же мы с Егором Ушаковым работаем над контуром страха, который мало кто может вообще преодолеть. И никто не может сделать это незаметно» так что тебя мы тоже его установим, не переживай. Костя, это всё хорошо, и даже то, что ты наконец обратил на нас внимание, просто отлично. Я прикрыл глаза. Начинается. И я даже рад тому, что когда ты что-то разрабатываешь, ты не забываешь о нашем, наверное, самом незащищённом клане. Ты прибедняешься. Егор, который Громов, уверяет, что ничего особо ужасного у вас нет, и что нужно только провести перенастройки, да нанять людей поответственнее. Я вчера, прежде чем лечь спать, долго разговаривал с Громовым на эту тему. И всё равно я чувствую себя совершенно беззащитным перед лицом приближающегося Рока. «Юра, чего ты хочешь? Чтобы я твоим телохранителем стал, пока Громов всё настраивает? А давай мы Ушакова от молодой жены оторвём, пускай тоже принимает участие в охране вашего клана». «Вот ты сейчас пытаешься ёрничать, а между прочим, говоришь при этом вполне даже разумные вещи», — буркнул Вольф. «Я же только пару раз моргнул». «Юра, хватит себя накручивать. Отряд, занимающийся грязной работой, уничтожен. Спасибо Ушакову. Местные ячейки или ликвидированы, или их успел взять Подаров. Предатели из чиновников ждут, когда Ушаков наиграется и передаст их совету. Главный координатор окопался в посольстве, и я сейчас не знаю, как мы его оттуда выковыривать будем. Вот прямо сейчас тебе нечего бояться». «Это ты так думаешь, и не можешь знать наверняка». Вольф встал, подошёл ко мне и ткнул пальцем в грудь. «Ты не можешь меня упрекать в паранойи. Только не ты и только не меня. Хорошо. Что ты предлагаешь? Может, мы с девочками у тебя пока поживем, пока идут работы по усовершенствованию охраны в нашем доме? Когда он это сказал, я сначала подумал, что ослышался. Прости, что? Переспросив, я так сильно хотел услышать что-то другое, но нет, Вольф был непреклонен в своем настойчивом желании испортить мне жизнь. Может быть, мы поживем у тебя, пока все в нашем доме не будет настроено как надо? Юра? «На нас в этом доме напали. Мы вынуждены были отбиваться, все, включая мою мать». «Да, зато теперь все знают, что вот конкретно сюда лучше не лезть», – гребил меня Вольф. «Может, ты лучше у главы Ушаковых спросишь? У них дом, по крайней мере, огромный. У нас же вам будет некомфортно, вы все привыкли к пространству». «У Ушаковых пол клана вчера вырезали, а у тебя погиб только великий князь и покой Назара Борисовича, которого ему не видать, пока он не продаст уже кому-нибудь свое замечательное ружье». «Ты в курсе, что это не мой дом, что он фактически принадлежит моему деду? И чтобы что-то вам разрешать, я должен поинтересоваться, а не против ли он?» Я попытался достучаться до разума Вольфа. «Надо ли говорить, что это было бесполезно?» «Так по идее узнай, а я подожду, чтобы уже точно знать, что нам делать». Деда я нашёл в кабинете. Он работал с какими-то бумагами. Отложив одну из них в сторону, он посмотрел на меня. «Что у тебя, Костя?» «Вольф истерит и паранойит, и хочет жить здесь, пока у них идёт отладка системы охраны», — выпалил я, про себя проклиная тот день, когда связался с Юркой. «Прости, я не расслышал. Что хочет предпринять Юрий?» «Наверное, я выглядел так же, как и дед. Во всяком случае, есть у меня ощущение, что глазами я так же хлопал». «Он хочет обезопасить свою семью, переехав на время сюда», — терпеливо повторил я. «Так...» — дед потёр лоб. «Так...» «Как будто мне не хватает того, что мой внук поехал вчера на вечеринку в честь юбилея, а в итоге едва не погиб. А Андрею Никитичу уже давно надо было тот особняк сжечь, чтобы он перестал быть точкой противостояния, может, даже вместе с обитателями и половиной клана. А ты откуда знаешь, что они настолько не ладили? Твоя бабка родная сестра Степана. Как ты думаешь, откуда я знаю, что творилось у Ушаковых?» Дед встал из-за стола. «Да, а предложение моего тестя распространяется на всех кернов, или он только внучку решил под крыло забрать?» «На всех», — осторожно ответил я. Что-то задумал. «Позвони Егору, уточни, если приглашение в силе, то я, пожалуй, составлю Марии компанию», — сообщил дед. Я долго на него смотрел, потом тихо ответил. «Ты не можешь так со мной поступить». «Конечно могу. Я глава твоего клана, если ты это подзабыл. Звони Егору». «А сам?» Дед посмотрел так выразительно, что я выругался, и полез в карман за телефоном. «Ушаков». На этот раз Егор ответил быстро, но, похоже, даже не глядя на то, кто звонил. Потому как надрывался фоном Устинов, Егор устроил порку, потому что, похоже, бойцы без него начали расслабляться. «Примите деда на передержку». Дед уставился на меня и, подняв кулак, весьма демонстративно почесал об него нос. «Что-то случилось?» В голосе Ушакова прозвучало беспокойство. «Ну, как тебе сказать?» – протянул я. «Ко мне решил переехать Вольф на несколько дней, и дед решил, что хочет побыть в связи с этим радостным событием вдали от дома». В ответ Егор заржал. «Это не смешно, между прочим?» Смех стал еще громче. «Будешь продолжать коня из себя изображать, я найду те слова, которые убедят Юрку, что у тебя ему будет безопасней», – пригрозил я. Смех тут же оборвался. «Передай Виталию Павловичу, что мы будем рады видеть его. Я сейчас распоряжусь приготовить ему комнату и включу в защитный контур» и он отключился. Пойду Вольфа обрадую, и я направился к двери. А я, пожалуй, вещи соберу. И дед принялся убирать бумаги в специальную сумку, чтобы взять их с собой. Главное преимущество дома Ушаковых состоит в том, что там можно жить и годами друг с другом не встречаться. Считай, что тебе повезло, потому что я сомневаюсь, что смогу не встречаться с Вольфом, даже если бы мы в Императорский дворец жить переехали. Я вышел из кабинета услышав, как дед негромко рассмеялся. Когда я шёл по коридору, раздался звонок с незнакомого номера. «Керн!» Я остановился посередине галереи и бесцельно смотрел вниз на входную дверь. «Константин Витальевич, это вас модельер Щукин беспокоит. Вы не могли бы завтра в 10 утра приехать в Кристалл вместе с Егором Александровичем на снятие мерок? Если вам удобно, разумеется. Мне нужно уже шить коллекцию, а ваших параметров у меня нет». Хорошо, я точно буду. Насчёт Ушакова сейчас уточню. Отключившись, я посмотрел на телефон с ненавистью. Подозреваю, что ближайшая неделя у меня будет очень весёлая. Ваше Величество. Пудров вошёл в бирюзовую гостиную и коротко поклонился. Император кивнул в ответ и прикрыл глаза, потому что лекарство, которое вводил ему целитель, с каждым разом действовало всё короче. Если ещё несколько лет назад хватало одной дозы почти на месяц, то сейчас уже эту жгучую дрянь вводили ему в вену каждые три дня. Подоров стоял возле стены, стараясь не привлекать внимания императора. И так вон целитель на него неодобрительно косится. Когда лекарство в шприце закончилось, целитель вынул иглу из вены и закрыл ранку заклинанием. «Спасибо, Володя». Михаил поправил рукав. «Я завтра навещу вас, Ваше Величество. Необходимо провести кое-какие анализы». Целитель застегнул свой чемоданчик и, поклонившись, вышел из гостиной, оставив императора наедине с Подоровым. «Какие новости, Матвей?» Михаил указал на стул, стоящий напротив его стула. «Фрэнк Адреас сбежал, Ваше Величество. Вчера мне не удалось добиться его выдачи, а сегодня как раз в это время самолёт посольства приземляется в Лондоне», ответил Подоров, спокойно выдержав пристальный взгляд Михаила. «Как думаешь, вернётся?» «Этот вернётся». Уверенно ответил Матвей. «Я сразу же отозвал его разрешение, и сейчас думаю, что стрясти с его клана в обмен на «Главное, не продешеви», — хмыкнул Михаил. «Император Мэйдзи прислал извинения за самоуправство кумиру». «Думаете, он действительно не знал, что творит этот клан?» «Знал, разумеется». Михаил плотно закрыл глаза. Лекарство начало действовать и слегка клонило в сон. «В этих играх главное вовремя соскочить» и постараться сохранить лицо. Что Ушаков планирует сделать с предателями? Я так понимаю, готовится суд совета на расширенном заседании. Планируется присутствие ещё как минимум 30 кланов, помимо основного состава совета. Матвей с тревогой посмотрел на императора. Что-то в последнее время ему не нравилось, как тот выглядит. Думаю, их приговорят к казни, но все процессуальные процедуры должны быть соблюдены». «Андрею Шакову сейчас не просто будет вернуть былое влияние». «Они справятся», — уверенно произнёс Матвей. «Тем более, что его наследник сейчас отвечает всем качествам достойного лидера. Я не знаю подробностей, но Егор был с Костей при первичном допросе нашего арестованного. И по словам Марка, именно он предложил метод развязывания его языка». Матвей зло усмехнулся «Так же, как и расслабление сфинктеров». «Да это бог». Император открыл глаза. «Нельзя упускать из вида тех, кто может в перспективе занять трон или стать его надёжной опорой». Он тяжело поднялся и прошёлся по комнате, разгоняя застоявшуюся кровь. «Если пойдут слухи про Егора Ушакова, пресекай». «Да, Ваше Величество», — Матвей наклонил голову. «Что с моей просьбой?» «Я не могу получить сведения о местонахождении священника, совершившего обряд венчания». Подоров в упор посмотрел на императора, «Думаю, что нужно вмешаться вам, Ваше Величество». «Я бы давно это сделал, если бы мог, Матвей». Михаил поморщился. «Я не могу влиять на них, особенно если он принял схему отшельничества. Это практически святые люди, и принуждать их к чему-то большое святотатство». «Но что-то делать нужно, Ваше Величество?» «Я попробую поговорить с главой отшельников в частном порядке». Наконец принял решение Михаил. «Может быть, что-нибудь да получится». Он замолчал, а затем добавил, «Нам нужно ускорить поиски, Матвей. Эта дрянь, которая меня отравили столько лет назад, уже плохо поддаётся усилиям целителей сдерживать её. Однажды она вырвется из-под их строгого контроля и доберётся до сердца. Никто из них не может сказать, сколько мне осталось. Поэтому нужно торопиться, иначе вы столкнётесь с проблемой престола наследия во всей её неприглядной красе».